Глава 9 Ночное посещение. В этот вечер Ник Картер больше уже не видел транкелину и предпочел не наводить о нем справок. Вечер он провел в обществе гостеприимных хозяев и должен был признаться, что они делали все, что возможно, чтобы сделать его пребывание на гасиенде как можно приятным. Сеньора Мерседес была не только красивая, но и очень умная женщина. Даже Ник Картер с удовольствием беседовал с ней. Она говорила по-английски, как на родном языке, и знала отлично французский, итальянский и русский языки. Всякий другой поддался бы очарованию этой сирены, но Ник Картер сохранил полное равнодушие. Он хорошо знал, что она пытается завлечь его в свои сети, как сделала это уже с Доном Патрицио, который был покорным исполнителем ее воли. Ник Картер, однако, никак не мог разгадать, в чем, собственно, заключается тайна Гасиенды. Он не имел никаких доказательств того, что Дон Патрицио и Дона Мерседес на самом деле совершенно другие люди, и надо было вооружиться терпением и предоставить события своему естественному течению, даже если бы вследствие этого пришлось остаться на Гассиенде на более продолжительное время. Раскланившись с хозяевами, Ник Картер ушел в свою комнату и сейчас же лег в постель. Он никогда не запирал дверь той комнаты, в которой спал. С течением времени он развил свой слух настолько, что слышал малейший шорох даже во сне. Кроме того, у него была способность сразу действовать в момент пробуждения. Спустя несколько часов он вдруг вздрогнул и сел на постели. Он услышал, что кто-то отворил дверь. Насторожившись, он услышал, как кто-то крадется по ковру и приближается к кровати». Ник Картер выхватил револьер из-под подушки, но почти тотчас же спрятал его, так как услышал нежный шепот. «Сеньор Картер!» «То был Транкеллино». «Бедняга!» — ответил он тоже шепотом. «Как ты решился прийти ко мне?» В ту же минуту Транкеллино, обвел шею Ника Картера руками, прислонил голову к его груди и разрыдался. Ник Картер молча гладил его по голове. Наконец, мальчик успокоился и мог говорить. «Я пришел к вам», — шепнул он, «потому что боялся, что они меня сегодня ночью убьют». «Зачем ты задаешься такими глупыми мыслями?» — проговорил Ник Картер. «Кто будет покушаться на твою жизнь?» «Они, те двое. Они ненавидят меня, не зная за что. Ведь я не сделал им ничего дурного». «А если бы я мог, я убил бы их, как они убили мою мать и моего отца!» «Значит, ты вполне уверен, что эта женщина, которая представилась мне под именем сеньора Дель Корона, не твоя мать?» «Да, уверен. И тот человек, который называет себя Доном Патрицио, вовсе не мой дядя Дон Рибера, за которого он выдавал себя, когда увозил меня отсюда. Это ужасный человек, и он грозил, что убьет меня, если я буду еще раз говорить с вами». Или подам вид, что знаком с вами. Вас они тоже хотят убить, сеньор Картер. Но вы не должны умирать. Вы единственный мой друг. Простите меня, что я притворялся, что не знаю вас. Но я не мог поступать иначе. Вы получили мою записку?» Получил. И очень обрадовался ей. «Вас одного я только и могу любить, сеньор Картер. Все остальные умерли. И отец, и мать, и Панчо, и Анита». Я уверен, что всех их убил Дон Патрицио. Если он и не сам сделал это, то другие сделали по его приказанию. Он хочет завладеть всеми поместьями моего отца. Так он говорил той женщине, которую я должен называть матерью. Кто же она такая, если она не твоя мать? Не знаю. Но она очень похожа на твою мать. Да, и все чужие должны думать, что она и есть сеньора Мерседес. А я вот когда осмотрелся в нее, сразу видел, что это не она. У нее другие глаза. Да и смеется она иначе. «Скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-нибудь тетя?» «Не знаю». «Разве твоя мать никогда не говорила, что у нее есть сестра, очень злая, и дядя, который очень добр?» «Нет, об этом моя мать мне никогда не говорила». И ты, наверное, знаешь, что Дон Патрицо тот самый человек, который увез тебя с гасиенды и привез в Нью-Йорк. Да, он тот самый, который выдавал себя за дядю Рибера. «Скажи мне вот что, Транкелина», — сказал Ник Картер, поднял мальчика и посадил рядом с собою. «Почему ты убежал тогда из моего дома, где тебе ведь жилось хорошо? Разве ты не подумал о том, что это причинит мне горе?» «Конечно, подумал» мне было очень жаль, что я даже не простился с вами. Но все вышло так быстро, что я даже не успел опомниться. Я сидела на ступеньках лестницы, и вдруг подъехала одна из тех больших карет, что едут без лошадей и без рельс. В ней сидела какая-то дама. Когда она увидела меня, то подняла вуаль и позвала меня к себе. Мне показалось, что это моя мать, и я побежал к карете. А она отворила дверцы, и посадила меня рядом с собой. Все это произошло так быстро, что я вас позабыл. Потом мы уехали, и когда я вспомнил о вас, то было уже поздно. Когда мы вышли из кареты, и эта дама привела меня в какой-то дом, то я узнал, что она вовсе не моя мать. Там уже ожидал нас тот, который называл себя Доном Рибера, и который бросил меня на улице Вероятно, они дали мне какое-то снотворное потому что я совершенно не помню, каким образом я попал обратно на гасиенду Вероятно, я все время спал. Я никогда никому не говорил о том, что знаю, что сеньора Мерседес не моя мать. Но я часто подслушивал у дверей, когда она беседовала с Доном Патрицио. Знаете, что я слышал? Говори, это очень важно для меня. О чем же они больше всего беседовали? О гасиенде и о деньгах в банке. Так мне, по крайней мере, казалось. Хотя я, в сущности, не понимал, в чем именно дело. Потом Дон Патрицио как раз говорил, что женится на ней, когда пройдет год траура. А потом я слышал, как они говорили, как бы получше избавиться от меня. «Спасите меня, сеньор Картер, иначе я должен умереть». Они твердо решили убить меня. Что же они говорили именно по этому поводу? «Расскажи мне все подробно, и не бойся их. Я останусь с тобой и буду тебя охранять». «Тогда я спокоен. А то я по ночам не спал и прислушивался, не идут ли они. Бедняга, много же ты вытерпел». Дон Патрицо предлагал положить мне траву в кушне, Но с этим она не соглашалась. Он очень рассердился и спросил ее, чего же она еще ждет, так как он хочет как можно скорее захватить гасиенду в свои руки. «После этого я почти не ел дома». Иногда я иду в лес, и там утоляю голод ягодами, бананами и другими плодами. Когда вы вчера появились вблизи нашего дома, я сначала очень обрадовался, но не посмел приветствовать вас, зная, что они будут пытаться убить и вас. Я и теперь боюсь, что они это сделают, как только им предстается возможность. Ты полагаешь, что они заранее знали о моем приезде? Знали. Уже несколькими днями раньше знали. «Правда, в точности не знали, в какой именно день вы приедете». «Как же они могли узнать об этом?» В изумлении спросил Ник Картер. «Им кто-то сообщил об этом в письме». «Не знаешь ли ты, откуда прибыло это письмо?» «Я случайно видел Марку на конверте. Она была очень красива, только не мексиканская». «Несомненно, американская». «Письмо, вероятно, было из Нью-Йорка». «А теперь слушай меня, Лина». Ты должен помочь мне разыскать одного человека. Но предварительно я тебя еще спрошу вот о чем. Панчо и Анита всегда были добры к тебе? О, да! Они любили меня так же, как и отец с матерью. Нет ли где-нибудь поблизости родственников Панчо или Аниты? Транкилина подумал немного, потом покачал головой и сказал: Нет, я таких не знаю. «Нет ли в окрестностях Гассиенда кого-нибудь из прежних слуг твоих родителей?» — снова спросил Ник Картер. «Кажется, один есть. Когда мы вернулись на гасиенду то всю прежнюю прислугу рассчитали, а трое из них умерло в короткий промежуток времени. Эти негодяи по колено ходят в крови, и потому я обязан как можно скорее покончить с ними». «Каким образом умерли эти слуги?» «Этого я не знаю. Я только слышал, что они умерли, от какой-то странной болезни. И те, кто говорил об этом, сильно недоумевали, в чем дело. Значит, здесь в окрестностях есть человек, который знал тебя и твоих родителей раньше, до того, как Дон Риберу увез тебя в Нью-Йорк. Кто же это такой? Его зовут Секундино. А чем он занимается? Ничем. Он старый чудак. Ни с кем, кроме меня, не разговаривает, когда приходит на Гассиенду. Да и только обменивается несколькими словами. Люди говорят, что он помешанный. А где он в настоящее время находится? В горных долинах и кстаке хуатля снежную вершину которого я вижу из окна моей спальни. Там он выстроил себе хижину, но это очень далеко. Других разъяснений Транкелина не мог дать Нику Картеру. Мальчик, по-видимому, не хотел уходить к себе. «Я так боюсь. Оставьте меня здесь», — просил он. «Дон Патрицио и сеньора Мерседес, наверное, уже успели узнать, что я нахожусь у вас. А если они поймают меня, то непременно убьют». «Оставайся, Лина, если хочешь», — согласился Ник Картер. «Здесь тебя никто не тронет. А в крайнем случае я их арестую и выдам полиции в Тласкале.